Анализ инноваций. Как было сказано в четвертой главе, мы провели анализ 290 инноваций, распределив их по типам и степени инновационности среди компаний-группы десятикратников и контрольной группы. Термин «инновация» сам по себе неоднозначен. Прежде всего, инновации могут быть разного плана, затрагивать продукты, способы производства или бизнес-модели. Что именно считать существенной инновацией, зависит от конкретной отрасли. Во-вторых, немало уже написано о степени инновационности: радикальная революционная инновация существенно улучшает производительность или качество работы компании по сравнению с ее конкурентами, а постепенная эволюционная инновация лишь незначительно улучшает производительность или качество. Мы классифицировали инновации по масштабам: небольшие, средние, значительные. Инновационной мы считаем компанию, на счету которой имеется несколько крупных и средних инноваций. В-третьих. Нам может понадобиться шкала отсчета. Если компания является инновационной, то по сравнению с чем? Одной точка отсчета может служить прежняя деятельность компании – внутренняя шкала, другой – то, что предлагалось на тот момент на рынке – внешняя шкала. Мы предпочли второй вариант. В-четвертых, бывает и так, что, безусловно, новаторский продукт не приносит коммерческого успеха. Не следует путать саму инновацию с ее финансовыми последствиями. Сначала мы выявили наиболее важные сферы инновации для каждой отрасли. Мы также оценили инновационный порог каждой отрасли, то есть в какой мере в этой отрасли требуется быть новатором, чтобы оставаться в игре. В некоторых отраслях, например, в биотехнологиях, этот порог весьма высок, а в других низкий, например, в авиаперевозках. Мы классифицировали инновационные события, проанализировав архивные документы компании и публикации в прессе, чтобы определить приходящееся на ее долю количество инноваций. Сюда же входят постепенные инновации. Хотя очень незначительные инновации и небольшие штрихи к имеющимся продуктам могут и не отразиться на радаре, поэтому мы не можем судить о различиях между компаниями по количеству совсем маленьких инноваций. Что же касается масштабов инноваций, мы использовали следующие категории. Крупные инновации. Инновации, в результате которых заметно повышались производительность или качество по сравнению с предлагавшимися на рынке продуктами. Такие инновации зачастую называются революционными, первопроходческими, прорывами. Средние инновации. Инновации, обеспечивавшие существенное повышение производительности или качества. Постепенные инновации. Происходило некоторое повышение производительности или качества, но не сколько-нибудь значительный прогресс. Первое открытие. Исследованные нами компании осуществили за период наблюдения множество инноваций, достаточное доказательство. Всего мы насчитали 290 инноваций, 31 крупную, 45 средних и 214 небольших. 12 компаний в период наблюдения явно уделяли большое внимание внедрению инновации. Две — Сафикова и Кершнер — этого не делали. Второе открытие. По-видимому, существует некий порог инноваций. В тех отраслях, где инновации играют большую роль, исследуемые компании больше занимались инновациями. Достаточное доказательство. Компании из высокопороговых отраслей — биотехнология, полупроводники, персональные компьютеры — осуществляли за период наблюдения в среднем по 7,5 крупных и средних инноваций. Для отраслей с невысоким порогом медицинское оборудование средняя величина составила 5,0, а в низкоинновационных областях – авиаперевозки страхование автомобилей – 2,8. Третье открытие. Компании из группы десятикратников не отличались больше инновационностью, чем их пары для сравнения. Достаточное доказательство. Три компании из группы десятикратников проявляли явно большую склонность к инновациям, то есть осуществили больше крупных и средних инноваций. Intel больше, чем AMD, Progressive больше, чем Safika, Biomet больше, чем Kirchner. В четырех других парах дело обстоит с точностью до наоборот. Компания из контрольной группы больше занимается инновациями, чем компания из группы десятиградников. PSA больше, чем Southwest Airlines, Genentech больше, чем Amgen, USSC больше, чем Striker, Apple больше, чем Microsoft. В биотехнологии показателем инновационности служат патенты. Согласно данным Патентного бюро США, Genentech получила с момента основания по 2002 год существенно больше патентов 772, чем MGen 323. Источник – база данных Патентного бюро США. Мы считали количество патентов, полученных за год, но к тем же результатам приведет и подсчет заявок на патенты. Сюда входят все патенты, выданные со дня основания компании, MGen в 1980 году, Genentech в 1976 по 2002 год. Согласно данным по патентам, предоставленным профессором Инсеат и специалистам по патентам Яситом Синхом, патенты Genentech также чаще включались в новые технологии, что служит критерием инновационности. В среднем патенты Genentech использовались 7,9 раза против 4,23 у MGen. При оценке инновационности Исследователи обычно учитывают не только количество патентов, которое сильно зависит от склонности компании патентовать каждое свое новшество, но и среднее количество цитирований этих патентов в дальнейшем. Это позволяет точнее понять качество и значимость каждого открытия. Мы попросили профессора Ясита Сингха подобрать данные по цитированию патентов MGen и Genentech. Профессор располагает обширнейшей базой данных по патентному цитированию для тысяч компаний в разных странах. При всем разнообразии параметров, которые учитываются в патентном цитировании, мы прибегли к самому простому методу. Профессор сообщил нам количество случаев цитирования для каждого патента и среднее число цитирований на патент. Немногие патенты упоминались часто, большинство крайне редко, но средняя величина по базе данных профессора Сингха составила 6,6. Сингх писал нам, даже внутри своей специфической отрасли Дженнадек превышает среднюю величину, Ее коэффициент 1,1. 1,0 составляет норму. MGen же и тут оказалась ниже среднего – 0,78. Личное письмо от 2 июня 2010 года. То есть Genentech была более инновационной компанией, и количество использований ее патентов подтверждает наши выводы, основанные на подсчете инноваций. Четвертое открытие. Компании из группы «десятикратников» произвели больше малых инноваций, чем их пары для сравнения. Некоторое доказательство. В пяти из семи пар компания десятикратников осуществила больше постепенных инноваций, чем ее пара. Данная тенденция укладывается в концепцию 20-мильного марша. Компании, привыкшие к ежедневному небольшому прогрессу, не случайно сосредоточиваются на пусть малых, зато регулярных инновациях.